Проект Варяг. Выборы депутата областного законодательного собрания. Проблема. Потенциальный кандидат Иванов, бывший банкир, банк разорился, хозяин крупного промышленного предприятия, находящегося в п л а ч е в н о м состоянии, горит желанием стать депутатом законодательного собрания одного из субъектов федерации. По округу, где находится его завод, баллотироваться не может. Рабочие разорвут на части, и к тому же есть серьезные конкуренты. Коммуникативные способности, нужные политику, не развиты. В округе, который он выбрал для кампании, совершенно неизвестен. Округ сельскохозяйственный, очень депрессивный. Главы районов, входящих в округ, отказали ему в поддержке. Там были свои кандидаты, коммунист. директор крупного сельхозпредприятия, директор градообразующего завода и другие. Областные власти поддержали также совершенно другого кандидата. И соперники, и главы регионов очень авторитетны. Предшествующие выборы показали, что проходят кандидаты, угодные главам. Единственный ресурс – деньги. Анализ. Прогноз развития событий, если вести обычную прессинговую кампанию, был неутешительный. Кандидат малоизвестен, значит, нужно обилие рекламной продукции, встреч и тому подобное. Все это повод для конкурентов заявить о том, что в округе баллотируется чужой, богатей, человек с темным прошлым, не имеющий отношения к округу и тому подобное. Конкуренты и поддерживающие их главы районов обязательно развернут кампанию дискредитации. И она, конечно же, будет удачной. Серьезное конкурентное преимущество, возможность благотворительной помощи в крупных размерах, а в округе были очень сильны и ждивенческие настроения. Ограничиваясь, во-первых, законом, запрещающим благотворительность, во-вторых, тактическими соображениями, соперники и контролируемые главами районов, не многочисленные СМИ, развернут кампанию на тему. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И наворовало теперь делится обедками ъ с барского стола. Вспомнят все его грехи и прочее. Поскольку поведение соперников при таком сценарии предсказать довольно легко, мы решили это использовать. Предсказуемое поведение всегда путь в ловушку. Именно такую ловушку мы и заготовили. Кроме того, предложенная нами концепция позволила избежать и юридических проблем. Сценарий. Первое. Регистрируется фонд в о з р о ж д е н и е Н и одноименная газета. Фонд возглавляет врач Петров, добрый, человечный, вызывающий доверие. Фонд начинает бурную благотворительную деятельность. В школу завозятся учебники и канстовары. В больнице и дома престарелых кровати, матрасы, стулья и столы. В больнице лекарства. В округе каждая семья получает газету от фонда. На первой полосе светится Петров. Одна полоса полностью посвящена пенсионерам, основные жители округа. Есть письма жителей в кавычках, в том числе с благодарностями. Есть колонка в кавычках домашнего адвоката с юридическими консультациями и так далее. Второе. Одновременно группа психологов начинает занятия с Ивановым. Фотографы и стилисты устраняют недостатки внешности. Идет тренинг коммуникативных качеств. Третье. Фонды газета начинают приобретать популярность. Опросы фиксируют рейтинг 15% Петрова как потенциального кандидата в депутаты. Соперники, видя такую популярность, уже на старте кампании начинают разворачивать дискредитацию Петрова. Газеты пишут, а в кавычках бесплатном сыре в Мышеловке о том, что благотворительность это замаскированный подкуп избирателей, о том, что после выборов все закончится и округу придется возвращать долги. г л а в ы районов проводят по н ю о р к и с местным активом и транслируют те же мысли. Актив доносит эти логики до рядовых избирателей. Социологические опросы фиксируют остановку рейтинга Петрова около 25 процентов и интенсивный рост антирейтинга до 20 процентов. Ясно, что если Петров будет баллотироваться, то он подтвердит правоту актива и его рейтинг будет падать. Помощь люди примут, а голосовать будут против в отместку новому русскому. Четвертое. начинается процесс регистрации кандидатов. Иванов регистрируется в общем порядке без особой помпы. Выпускает буклет, спецвыпуск своей газеты, начинает встречи с избирателями. Соперники не обращают на него внимания, так как считают бесперспективным кандидатом в с и л у причин указанных в самом начале. Критика сосредоточена в основном на Петрове. Петров и его деятельность стоит В повестке дня. Пятое. В одном из номеров своей газеты Петров заявляет, что не собирается баллотироваться в депутат. Сначала этому не верят, и СМИ заявляют, что Петров н а б и в а е т себе цену. Люди спорят, пойдет Петров в депутаты или нет. Одни хотят за него голосовать, другие, кто против, считают, что Петров недостоин быть депутатом. Шестое. Приходит срок регистрации. Петров не регистрируется. Все его критики сели в лужу. Мелкие агитаторы, начальники, главы районов, журналисты потеряли доверие. Месяц они говорили одно, теперь оказалось, что о н и неправы. Газета фонда в нескольких номерах высмеивает их. Петров заявляет, что политика грязное дело. И он не собирался и не собирается мораться. Помощь округу была, есть и будет после выборов. Популярность Петрова резко возрастает. Критики посрамлены, они молчат. Зато у, в кавычках поклонников и газеты открылось второе дыхание. Антирейтинг стабилизировался на уровне 15 процентов. Рейтинг перевалил за 30 процентов. Седьмое. Кандидат X продолжает встречи с избирателями, но все равно отстает от лидеров. В каждом районе есть свой авторитет. Залог успеха Иванова, если он будет хотя бы вторым в каждом из районов. Восьмое. После выхода листовок от кандидата Иванова, где он обещал помочь силу со стороны промышленников, соперники обратили на него внимание. Кандидат-коммунист запустил компроматную листовку. К счастью, он перепутал инициалы Иванова. Это поставило нас перед необходимостью прививки. Мы сами должны запустить компромат, если ожидаем, что он неминуемо появится. Но это должен быть либо чудовищно неправдоподобный компромат, либо такой, что сыграет на нас, то есть даст больше плюсов, чем минусов. В газете полностью воспроизводится, якобы. распространяемая против всех кандидатов от имени коммунистов листовка. Против всех кандидатов пишется негативная информация, перемешанная с правдой, которая, кстати, известна м н о г и м так как кандидаты живут в округе и достаточно известны. Про нашего Иванова тоже кое-что написано, но авторы листовки спутали инициалы и приписали нашему кандидату темное прошлое другого человека. Иванов, естественно, выступает и говорит, что речь идет об о д н о ф а м и л ь ц е а за ним ничего подобного нет. В доказательство предъявляет трудовую книжку и тому подобное. Коммунист посрамлен. Другие кандидаты осуждают его на теледебатах. После этой акции никто из соперников больше не рискует вести негативную кампанию, так как народ в округе настроен негативно по отношению к любой грязи. д е в я т грязь на выборах осуждает и Петров, который к тому времени стал самым главным моральным авторитетом и лидером общественного мнения в округе. Его рейтинг приблизился к 50%, т процентам, так как он продолжает благотворительную помощь. Ведь он не подпадает под выборное законодательство. д е с я т Иванов входит в тройку лидеров. В это время за две недели до конца выборов Основным становится вопрос, кого поддержит Петров. Сам Петров к о к е т н и ч а е т мол, поддержу самого достойного, того, кто будет наиболее полезен округу. В это время тройка лидеров имела по 20 процентов рейтинга каждый. В эту тройку входил и Иванов. Поддержка Петрова, который к этому времени имел 60 процентов рейтинга, оказывалась решающим фактором. Петров за 10 дней до конца выборов объявляет о поддержке Иванова. Свой выбор обосновывает тем, что Иванов человек со связями и в отличие от других кандидатов может у л о б б и р о в а т ь в областном центре интересы округа. Имидж Иванова – солидный человек со связями, большой начальник. На наших портретах он выглядит как член политбюро. Поддержка транслируется с помощью фондовой газеты, газеты кандидата Иванова и листовки. Иванов побеждает.